Экстра 5. Странствия по Дзяньху. В народе говорят, если секрет знает слишком много людей, тайно неотвратимо распространиться, ведь даже самая медленная черепаха куда-то доползет. По этой причине на земле не прекращаются кровавые дрязги. Легендарные герои, способные одним ударом сотрясти Дзяньху, постепенно уходят в прошлое. Кто состарился, кто скончался, за всеми не уследишь. Их сменяют новые лица с еще большим талантом разжигать клоки. Вино, красота, деньги и удача. Четыре краеугольных камня бесконечного соперничества и хаоса. Только представь, сколько выдающихся людей попали в смертельную ловушку этих слов. Такой старик, как я, может только сидеть в павильоне Дзяньбо и стучать вот этой деревянной колотушкой, чтобы вы слушали. День ото дня этот мир катится в бездну, да сохранится ваше сегодняшнее счастье до конца времен». Овиваемый весенним бризом павильон располагался на берегу озера. Кто бы ни был владельцем заведения, он устроил оживленный винный дом, который полнился посетителями, новостями и сплетнями со всего Дзяньху. Пожилой сказатель обосновался здесь довольно давно, Неизвестно, был ли он приглашен хозяином павильона или явился по собственному почину, но язык у старика был подвешен как надо, хотя из-за дряхлости рассказчик уже не мог сидеть прямо. Многие специально приходили послушать его истории. «Например, сейчас в городе большой переполох», продолжил собиратель истории. «Уважаемые гости, проделавшие долгий путь со всех концов поднебесный» могут не знать подробностей, поэтому позвольте этому старику поведать все как есть в обмен на несколько монет. В нашем городе живет землевладелец Лу, известный благодетель. При любой необходимости, будь то засушливый год или разгул стихий, господин Лу щедро делится запасами с соседями и раздает бесплатную кашу нуждающимся. Он добился успеха что в делах, что в хозяйстве, и занимался всевозможной торговлей, прежде чем передал управление наследникам, чтобы доживать век в покое и достатке. Словом, такой человек никак не может быть связан с горестями, негодяями и борьбой добра и зла. Верно, верно, верно, раздалось дружное согласие многочисленных посетителей. И все же кто-то настойчиво желает доставить господину Лу неприятности, 7 числа этого месяца вскоре после полуночи перед дверями его покоев воткнули крошечный флажок с изображением трех золотых цветов. К флагу прикрепили клочок бумаги с предупреждением. «Если старый землевладелец не откажется от богатства и не отведет дочь в буддийский монастырь, на севере города в качестве покаяния за грехи о прежних деяниях господина Лу будет объявлено во всеуслышание». Вы можете спросить, откуда взялся узор из трех золотых цветов? Что же, друзья мои, послушайте все с самого начала, ведь некоторые из присутствующих здесь молодых героев родились слишком поздно, чтобы знать эту эмблему. Пожилой рассказчик спокойно поднял чашу чая, сдул пузырьки и сделал глоток, смачивая горло. Затем он продолжил. Люди из поколения этого скромного старика наверняка слышали о поместье времена года. Оно было построено одним незаурядным человеком еще при прошлом императоре. Никто не знал ни имени, ни лица главы школы времена года, и все его ученики отличались такой же загадочностью. Они ловко меняли облик и были неуловимы из-за исключительной техники цигуна – Неизвестно, у кого обучался основатель поместья, слыл, если не лучшим, то вторым по умениям среди мастеров боевых искусств. Времена года занимались разными тайнами. Считалось, что ученики этой школы способны распутать самую темную историю, поэтому полчища людей тратили целые состояния, чтобы купить у них полезные сведения. Однако после смерти основателя времена года канули в забвение. Ходили слухи, что молодой глава поместья продал свою организацию тогдашнему наследнему принцу, нашему сегодняшнему императору. С тех пор бывшие адепты времен года получают жалования из государственной казны и больше не ищут заработка в Дзяньху, но флаг с золотыми цветами, безусловно, остается символом их поместья. На этих словах все выразили удивление и началось бурное обсуждение. Гости павильона ругали выходцев из времен года за непомерный аппетит. Мало того, что эти придворные лакеи используют покровительство императора, так еще и снова влезли в дела Дзяньху, зарясь на кусок чужого пирога. Сурового вида мужчина выкрикнул. «Видать, кому-то из поместья золотых цветов приглянулась дочка господина Лу. И этот негодяй решил таким способом вынудить семью к жене тебе. Из угла павильона донесся сдавленный кашель. Там, за дальним столом, устроились двое пожилых мужчин. Волосы на их висках щедро тронула седина, кожу избороздили глубокие морщины. Судя по всему, это были работники с соседних полей, решившие свободное время отдохнуть за распитием крепких напитков. Один из них неожиданно подавился вином, Другой вздохнул и принялся стучать товарищу по спине, выговаривая ему ворчливым шепотом. «Ты! Ах, ну почему тебе так нравится быть дряхлым развалиной? Скрючился в три погибели. Даже не можешь нормально откинуть голову, чтобы осушить чашу. Хочешь, чтобы из тебя сыпался песок? Пожалуйста. Но зачем выглядеть так, что краши в гроб кладут? Может, ты нарочно проделал дыру у себя в горле?» так и захлебнуться недолго, имея в виду. Посетитель за соседним столом подумал в замешательстве, почему этот старик рассуждает в таком тоне, будто дожить до преклонных лет – плохой выбор. Однако перед ним сидели не какие-нибудь потрясающие красавцы, а всего лишь вседовласые землепашцы. Такие непримечательные личности не удерживали взгляды и мысли посторонних людей надолго. Если кто посмотрел в сторону дальнего стола, то уже через мгновение выбросил это из головы, боясь пропустить продолжение интересной истории. Старик, поперхнувшись вином, погрозил своему спутнику скрюченным, дрожащим пальцем, силясь возразить, но увы, говорить он пока не мог. Второй старик украдкой оглянулся убедился, что все о них забыли, ухватил протянутый палец и неторопливо погладил его, лукаво улыбаясь уголками глаз. Этот крохотный спектакль ускользнул от внимания окружающих, так как рассказчик снова заговорил. «Стоит ли на ровном месте оскорблять целую школу? Сейчас в воздухе витает много предположений. Флаг с золотыми цветами постановил трехдневный срок». Сегодня как раз третья ночь. Посмотрим, какой ответ даст старый Лу. Под креслом рассказчика стояла небольшая чаша для сбора монет. Но старик никогда в нее не заглядывал, словно ему было все равно, сколько денег туда положили, а сколько украли. В знак окончания рассказа старец хлопнул деревянной колотушкой, выплеснул остатки чая и ушел. На закате толпа любопытствующих горожан собралась у дома Лу, чтобы поглядеть, чем закончится дело. У главы семейства был сын по имени Тяньшу. Густобровый, ясноглазый, хорошо обученный наукам и боевым искусством. Лу Тяньшу тренировался у известного наставника до 18 лет и совсем недавно вернулся домой, чтобы вести дела семьи. Перед возвращением в Цяньбо Лу Тяньшу успел попутешествовать. Манеры молодого человека были безупречны, поэтому он везде становился желанным гостем и обзавелся множеством друзей. Редко когда Лу Тяньшу бывал таким хмурым и мрачным, как сегодня. Как только слуги доложили ему о позднем госте, молодой господин Лу поспешил в приемный зал и застал там взволнованного большеглазого юношу. «Лу Сюн, воскликнул тот. Хотя Лу Тяньшу на душе кошки скребли, он ответил со всей приветливостью. «Чан давно ли ты в наших краях?» Джан Чин был выдающимся представителем нового поколения мастеров Дзяньху. Его тяжелое прошлое было широко известно. Отпрыск именитого рода еще подростком оказался втянут в жестокую борьбу из-за кристальной брони. После истребления его клана мальчик непрекаянно скитался вдали от дома, затем бесследно исчез и снова объявился лишь спустя пять лет. У кого бы и ни обучался наследник джанов, он сохранил мягкое, отзывчивое сердце, при том, что его возросшее мастерство кунг -фу могло при желании всколыхнуть дзенху. Обменявшись полагающимися приветствиями, приятели сели друг напротив друга. Я здесь проездом и не собирался тебя беспокоить, объяснил Джан Чинлин, но только что в павильоне я слышал о затруднительном положении, в которое попала твоя семья. Если я могу чем-то помочь, Лусюну, положись на меня. Лу Шу улыбнулся, хотя его лоб и так не разгладился. С Джан Чинлином он познакомился случайно, когда странствовал по Северным землям. В тех краях некоторые считали наследника Джанов идиотом, не знающим страха. Но, судя по теперешним действиям Джан Чинлина, он намеренно искал повсюду несправедливость, чтобы ее устранить. Просто удивительно, как на свете мог появиться такой искренний человек. Несмотря на улыбку, молодой господин Лу ничего не ответил. В удачные времена Лу Тяньшу и сам с готовностью помогал другим. Но гордость не позволяла молодому человеку тревожить добрых, знакомых собственными проблемами. Заметив сложное выражение лица Лу Тяньшу, его гость догадался, что перегнул с прямотой. Джан Челлин провел юность с двумя шифу, которые умели хитрить и запутывать собеседника по хлещи Но не перенял у них ни капли притворства. Не зная, как исправить дело, он поспешно объявил. «В день нашей встречи в Байхае, когда мы пили вино, ты сказал, мы словно сто лет знакомы, и раз представилась такая возможность, нам нужно побрататься. Если мы названные братья, могу и притвориться, будто беды Лунсюна меня не касаются». За время путешествия Лу Шу приобрел сотню, если не тысячу таких вот братьев, но только один, ненормальный, воспринял эти узы всерьез». Лутьян Шу был немного тронут обычным упрянством Джан Ченлина, поэтому сказал без обидников ⁇ Брат, я благодарен тебе за добрые намерения, но тут такое дело. Ох, давай я сперва позабочусь о твоем ночлеге. Флаг с золотыми цветами третье сутки торчал перед глазами Лутьян Шу. Молодой господин Лу считал себя неглупым и с гордостью прятал в рукавах кое-какие хитрости. Но, столкнувшись с угрозой от врагов, про которых он знать ничего не знал, Лу Цян шу сразу понял, что шутить с такими людьми не стоит. К сожалению, его отец отказывался открыть правду, а Лу Цян шу из сыновей почтительности не смел требовать объяснений, хотя по лицу главы семейства было понятно, что тут не обошлось без давнего секрета. Землевладелец Лу родился со взрывным характером, и не терпел ни пылинки в глазу. Его даже не нужно было провоцировать. Увидев что-то неразумное и неправильное, он мгновенно закипал. Мог ли такой человек испугаться дурацкого флажка перед дверью? Отмахнувшись от бесполезных размышлений, Лу -Шу повернулся, чтобы кликнуть слугу, который должен был сопроводить Чанлина в его покое. Но слуга, спотыкаясь, вбежал сам и заговорил с сильным волнением. «Молодой господин, вы должны скорее выйти на улицу! У наших ворот объявилась банда людей с мешками на головах!» Джан Чинлину это показалось крайне странным, и он спросил напрямую. «Они не боятся задохнуться», закрыв лица рогожей. Слуга взглянул на гостя в замешательстве. Неизвестно, грозила ли смерть эту удушья таинственной банде. Но возмущенный вид молодого господина Лу – Кричал о том, что тот забыл, как дышать, и вот-вот умрет. Пока Джан Чинлин расспрашивал слугу, Лутян Шу поспешил на улицу, за пределами поместья скопилось море зевак, ожидавших, когда разразится катастрофа. Все заборы и ветви деревьев были облеплены любителями скандалов, которые исходились слюной при одном только намеке на чужое горе. Как бы вы ни были добры к окружающим, Сколько бы вы раз не протягивали страждущим руку помощи посторонних людей, все равно будет радовать ваше падение. Кто сказал, что семья Лу должна вечно пользоваться доброй славой? Мало ли в мире людей, которым поперек горло чужой достаток. Землевладелец Лу уже стоял в воротах, спрятав ладони в рукава. Его старшая дочь хотела выбежать вперед и потребовать объяснений, но ее удержали слуги. Даже когда девицу проводили в дом, изнутри продолжали доноситься ее ругательство. «Отпустите, дайте поглядеть на подлецов, кто к нам пожаловал. Наверняка они уродливы, потому и стыдятся показать лица, еще смеют мечтать обо мне». Говорят, дочери похожи на отцов. Что ж, дева Лу действительно пошла характером своего родителя лу тян поспешил к воротам и собрался заговорить, но землевладелец Лу знаком остановил его. Перед поместьем выстроились десятки людей странного вида. Их лица были полностью закрыты шелком, расшитым золотыми цветами. Словно куча персонажей второго плана на импровизационной сцене, они обступили статного мужчину в черных одеждах и широкой бамбуковой шляпе. Человек был на редкость высокого роста, из-под его бронзовой маски виднелся острый подбородок, единственная приметная черта. «Лутун!» – подал голос незнакомец в маске. 30 лет минуло. Помнишь ли ты меня?» Землевладельца Лу звали Маоде, а не Тун, поэтому толпа тут же взволновалась, и люди постарше разразились возгласами. «Неужели это железный веер Лутун?» Лутун не был прославленным мастером боевых искусств, но 30 лет назад его знали как весьма талантливого новичка, который внезапно пропал, не успев всерьез заявить о себе. Сверейпы в бою он сражался с железным веером длиной в локоть и прослыл достойным героем. Получается, после бесследного исчезновения он превратился в этого старого землевладельца с выпирающим животом, Лисун! хрипло выговорил землевладелец Лу. Человек в черном ответил резким смехом, больше похожим на крик совы, чем на человеческий голос. «Должно быть, ты с трудом вспомнил этого мимолетного призрака. Теперь догадываешься, для чего я здесь?» Землевладелец Лу помрачнел, но не проронил ни слова. «Слушайте все!» Х Хотя человек в черном обращался к толпе, Его взгляд был намертво прикован к Лутуну. 30 лет назад я и мой Шиди по указанию наставника доставили подарки на празднование дня рождения старейшины Хуана в школу Тайшань. На спуске горы мы встретили вот этого вора. С ним была женщина, лицо которой позеленело от отравления. Мой Шиди несколько лет обучался медицине у известного мастера. Он применил свои навыки чтобы не дать столь юной душе раньше времени отправиться в загробный мир и сохранил ей жизнь. Это правда, признался землевладелец Лу, глядя себе под ноги. Ваш шиди спас мою жену, и этот Лу навсегда запечатлел в сердце ее чудесное исцеление. Мужчина в черном презрительно усмехнулся. Навсегда запечатлел в сердце, «Должно быть, мы с Шиди временно ослепли, раз отнеслись к тебе, как к доброму другу, и пили с тобой всю ночь. Перебрав с вином, я так захамелел, что по неосторожности показал тебе жетон, открывающий дверь библиотеки Тань-И». Публика снова забурлила. Библиотека Тань-И была хранилищем тайных техник семьи Фань из Нинбо. Один из наследников этого рода в молодости путешествовал по миру и собрал множество руководств по боевым искусствам. К старости он сделался главой, а после ухода из жизни оставил преемникам знания, которые обеспечили их школе процветания на много-много лет вперед. В толпе послышались приглушенные разговоры. «Школа Тань-И? Тридцать лет назад! Нынешний глава школы по сей день продолжает дело своего шифу, не так ли?» «Так и есть», — ответили ему, — В молодости глава Сун обучался у другого мастера, но потом присоединился к школе Тан-И. Сперва он постигал науки у доктора в соломенных одеждах, поэтому прекрасно разбирается в медицине. Тогда этот человек должно быть... Вы все правильно поняли, подтвердил высокий незнакомец. Меня зовут Лиан. И когда-то я был старшим учеником Тан-И. В то время здоровье Шифу стремительно ухудшалось, поэтому он решил передать мне жетон. Сказав это, Лиан снял бронзовую маску. Лицо бывшего старшего ученика покрывала густая сеть глубоких рубцов без единого клочка здоровой кожи. Зрелище поистине устрашало. Двуличный мерзавец Лутун увидел жетон Тянь-И, Вспомнил о хранящихся там руководствах по боевым искусствам и задумал недоброе, — продолжил Лиан. Подпоив нас шиди, он отравил мое вино. Я утратил возможность использования конфу. и Лутун столкнул меня с обрыва. К счастью, я не погиб. У подножья скалы было замерзшее озеро. Каждый раз, когда яд начинал действовать и приближалась агония, я заползал в ледяную воду, чтобы притупить боль и облегчить зуд. Так прошло 30 лет. «И вот, каким я сделался!» землевладелец Лу не издал ни звука. «До меня дошли слухи о твоем процветании», обратился к нему Лиан. «В молодости ты нажил состояние, доставляя товары с севера на юг, и достиг высокого положения в обществе. Но хорошо ли ты помнишь призрака, которого сбросил в пропасть той ночью?» землевладелец Лу побелел. «Почему ты еще не умер?» прошептал Лиан. Землевладелец Лу наконец поднял голову и произнес ⁇ Все, что ты сказал, истина, я совершил подлость, но мои дети, Тяньшу и Венлин невиновны. Если сейчас я покончу с собой, ты должен оставить их в живых. ⁇ Леан безжалостно ухмыльнулся. ⁇ Отец не выдержал Лу Тяньшу. Землевладелец Лу бросил на сына кроткий взгляд и сразу отвел глаза. Предводитель безмолвного отряда в шелковых платках повернулся к Лутюн. «Боюсь, это не тебе решать», — проговорил он неожиданно тихо. После этих слов его подручные одновременно ступили на шаг вперед, словно собирались прорваться в ворота силы. От синхронного шага плита из синего камня с названием поместья обрушилась на земь, доказав серьезность угрозы. Лидер отряда взмахнул рукой. «Взять их! Подождите!» Вдруг раздался чей-то голос. Лу Шу обернулся и увидел вышедшего вперед Джан Чинлина. Его окружили десятки людей золотисто-цветочными покровами на лицах. Но Чинлин стоял твердо, не показывая испуга. Поклонившись землевладельцу, он произнес. «Старший Лу, мы с вашим сыном добрые знакомы, поэтому, хотя и посторонний человек, Мне придется отбросить стеснение и сказать несколько слов. Чанлин, выдохнул Лутяньшу. Джан Чинлин оглянулся на него и заговорил громче: Мои книжные познания не отличаются глубиной. Я не могу открыть вам великие истины и тому подобное, но я знаю, что поступки человека лежат исключительно на его собственных плечах. Даже если старший Лу поступил неправильно, разве должны невиновные люди платить за его ошибки только потому, что живут с ним под одной крышей? Простите за кощунство, но вот что я скажу. Сам император не отдал бы приказ об истреблении девяти родственных связей без веской причины. Если старший Лу такой бесстыдный и подлый человек, которым вы его представили, почему он немедленно согласился покончить с собой? хотя, кроме ваших слов, нет никаких свидетельств его вины». Землевладелец Лу прервал Джан Чинлина тихим, как вздох, шепотом. «Благодарю, добрый племянник». После этого, не тратя времени на оправдание, он спокойно достал из складок одежды железной веера и занес его над своей макушкой. «Не делайте этого!» – ужаснулся Джан Чинлин. Подняв руку, он выхватил из ножен за спиной тяжелый меч, которым преградил путь железному вееру. Люди с закрытыми лицами использовали этот момент, чтобы атаковать Джан чинлина Юноша силой раскрутился на месте, отражая по кругу многочисленные удары вражеских клинков, наровивших из-под тяжка снести ему голову. Издав воинственный крик, Джан чинлин заставил нападавших попятиться и с... Под ляск оружия перед воротами поместья Лу образовалось свободное пространство. Джан Чинлин сражался один против многих и одновременно вынужден был приглядывать за старым землевладельцем, норовившим свести счеты с жизнью. Молодой человек начал волноваться, время шло, а выхода из ситуации не было видно. В этот момент издалека донесся гривы свист, Так шаловливый ребенок дразнит домашних животных. Джан Чилин сперва встревожился, но тут же его глаза засияли, и выражение лица слегка изменилось. Юноша пробормотал что-то неразборчивое, а затем прошептал шифу. В свисте угадывались песенки с разных концов страны. Но, несмотря на озорной тон, этот перебор мелодий нес разрушительную мощь. Все вокруг оцепенели, словно легкомысленные мотивы обладали жуткой силой похищать души. Стоило чуть ослабить бдительность, и внутренняя энергия закипала, как при отклонении ци. К встревоженной толпе бок о бок приближались двое мужчин, оба высокие и стройные. Глаза облаченного Вала и Свистуна были насмешливо прищурены, его, одетая в темный спутник, шел с ледяным безразличием на лице и сцепленными за спиной руками. Незнакомец Валом наконец перестал выводить рулады и со слепительной улыбкой обратился к человеку рядом. — Я слышал, что вы, дряхлые старцы, обожаете собирать сплетни о чужих делах. Может, поведаешь необычную историю вот этого флага с золотыми цветами?» Его спутник выслушал вопрос с немного недовольным видом, а затем прохладно ответил. «По месте времена года не назовешь колыбелью добродетелей». Но его адепты никогда не увлекались обматыванием лиц пеленками. Члены таинственной банды тут же потеряли интерес к Джан Ченлину и как по команде повернулись к новоприбывшим. Предводитель цветочного отряда выступил вперед и требовательно спросил «Вы кто такие?» Всем показалось, что в воздухе перед глазами распылилось чернильное пятно. За долю мгновения человек в темном оказался перед лидером нападавших. Никто прежде не сталкивался с таким запредельным мастерством. Никто не успел разглядеть, как незнакомец протянул руку и сдернул с лица противника расшитую золотыми цветами ткань. Под шелком скрывался обычного вида мужчина средних лет. Столкнувшись с непредсказуемой и неотразимой атакой, он выторещался на человека в темном, с таким видом, словно был готов испуганно спасаться бегством. Тот сухо рассмеялся, и это называется маскировкой, жалкая насмешка над поместьем времен года. Затем он снова поднял руку. Движение казалось медленным и плавным но спешно отступающий глава банды почему-то не успел увернуться. Тончайшая маска, неотличимая от человеческой кожи, была сорвана с лидера нападавших вместе с каким-то приспособлением, привязанным к его горлу. Приспособление оказалось кусочком магнита, призванное изменять голос. Поняв, что дело приняло скверный оборот, разоблаченный предводитель цветочного отряда попытался сбежать. Но Лиан наконец преодолел изумление и шагнул к нему, не дав улизнуть. "Шидисун, почему ты здесь?" спросил он, не веря своим глазам. Человек в алой мантии тоже оказался рядом, совершенно незаметно для окружающих, и перекинул руку через плечо Джан — "Хей, ты так вырядился, что стал чернее угля. У тебя и в голове угольная шахта?" лениво протянул он, обращаясь к Лиану. На что постороннему сдался жетон библиотеки Тянь-И. Мне вот он и даром не нужен. Такие вещи интересны только своим. Это ребенку понятно. Я ведь ясно видел, продолжал неудомевать Лиан. Человек валом заливисто рассмеялся. Ты и сейчас это ясно видишь, своего Шиди. Вот же он. Разве ты не заплатил ему, чтобы он нанял подходящих людей для поисков твоего обидчика? Ты, не будь ты так глуп, «Тебя бы не столкнули с обрывом?» Лиан сломался. «Тогда почему?» Лутун признался в злодеянии. Человек в мантии закатил глаза. «Да потому что этот самый Сун спас от смерти госпожу Лу. Что тут непонятного?» Говоривший обратил взгляд к своему спутнику в темном и прибавил многозначительным тоном. «Если моя вторая половина тяжело заболеет, И найдется тот, кто готов спасти ей жизнь. Разве не пойду я в огонь и в воду ради такого спасителя? А тут всего-то дело взять на себя преступление. Цющая ерунда, правда? осюй. Человек в темной манте развернулся, чтобы уйти. «Чушь!» – бросил он, даже не оглянувшись. «Долго ты собрался тут прохлаждаться?» и глава семьи взял слово! Скорей за ним!» Человек валом крепко обнял Джан длинно за плечи и взмыл с ним воздух, как отец, несущий сына. Вдвоем они последовали за темной фигурой, и через мгновение все трое скрылись из виду. Обстоятельства столь внезапно перевернулись с ног на голову, что толпа тут же взорвалась фонтаном предположений. Среди общего оживления лишь один зритель застыл на месте, не шевелясь и не моргая. Через некоторое время он едва слышно прошептал «Джоу, глава поместья, Джоу». Отмерев, этот человек силой оттолкнулся от земли и устремился в погоню за троицей, но быстро потерял след. Он до ночи иступленно кружил под Дзяньбо, надеясь отыскать в городе странную пару в темном и алом, но эти двое, словно прекрасная, несбыточная мечта, исчезли, как и не было. Неужели глава Джоу не умер? Разве имелся шанс выжить с гвоздями семи отверстий на три осени в меридианах? Если речь именно об этом человеке, то все возможно. Застыв на месте, растерянный преследователь вспоминал тот год, когда поступил в Танчуан и впервые заговорил с его светлостью Джоу, поражавшись грацией и статностью ученого мужа. Застигнутый врасплох новобранец назвал командира устаревшим титулом, а тот с горькой иронией поправил его. Покачав головой, внимательный свидетель решил прекратить поиски. Пришла пора возвращаться за новыми приказами. Нашел бы он господина Джоу, и что дальше? Раз первый командир решил покинуть Тэнчуан, вряд ли он пожелает вернуться. В хаосе бесконечного водоворота событий Дзяньху Совершенно ни к чему раскрывать каждый секрет.